Глава 15 н е к и й будничный вечер. Хомура, раскинувшись на кровати, изучала монографию о ложной планете. Девушка хмурилась всякий раз, когда перелистывала страницу. Завтра ожидалась новая миссия, уже которая по счёту... Это означало, что кольцо заряжено магической силой в необходимой мере, чтобы доставить исследователей на ложную планету и обратно. На этот раз их заранее известили о цели экспедиции и о том, когда состоится отправление... благодаря чему х о м у р а могла мысленно подготовиться. Время на ложной планете идёт примерно в шесть раз быстрее, чем на Земле. По плану эта миссия займёт 16 часов, что составит 96 часов или четыре полных дня пребывания на планете. В два раза дольше, чем в предыдущей миссии. Ах, ну и жесть. На ум приходила всякого рода экипировка, которую показывали на клубных занятиях, но больше всего мысли девушки з а н и м а л а кое-что другое. поскольку я всё время буду в одной одежде... Стоп. В одной и той же? Ни за что. Я всё провоняю потом. Хорошо, если мы сможем помыться, как тогда, но, учитывая неизведанные районы, неизвестно, что может с нами случиться». Ниссасаги с а м п а й и советник Фуджимори приняли меры ради неопытного исследователя в группе. Как бы то ни было, это прежде всего вопрос безопасности. Хоть чистота и стояла у Хоморы на первом месте, остальные на такой пустяк просто не обращали внимания. Попасть под дождь для них было всё равно, что сходить в душ. Короче говоря, я должна позаботиться о себе. Личная ответственность типа, да? Как я и думала, если хочу идти в экспедицию с удобством, никто меня ругать не будет, но это лишь моя забота. Она еле-еле отогнала сон. Развалившись на кровати, Хомура записала в блокнот всё то, что поняла касательно экспедиционного клуба и ложной планеты. Ложную планету открыли 12 лет назад. Обнаружил её спутник, запущенный правительством Индии. Уже тогда существование планеты предполагал гениальный профессор-математик Чандра, впоследствии получивший две премии – Филсовскую и Нобелевскую. До того времени лишь небольшая группа математиков и физиков поддерживала его гипотезу. Спутник был оборудован неоптической линзой, называемой телескопом мнимой оси. С его помощью удалось получить изображение гигантской зелёной планеты в паре с нашей со множеством спутников и колец, подобно Сатурну – сушей и океанами, как на земле. Открытую планету окрели с мнимая земля. е ё другое название н 0тер р а в последние годы сократили до популярного нутерра. Один день на ложной планете равен четыре часам на земле. один год составляет 60 дней. п л о щ а д ь поверхности планеты превышает з е м н у ю в 120 раз. Поразительно, это почти как у Юпитера. Граввитация изменяется в соответствии с широтой, и в экваториальных областях составляет 0,8 G. А на полюсах превышает 1,5 G. К счастью, гравитация на материковой зоне, где расположен базовый лагерь старшей школы, близка к одному G. Несмотря на размеры Нутерры, сила тяжести здесь довольно слабая. Это одна из загадок планеты. Определённо, если бы вес тела удвоился или утроился, мы бы в экспедиции вообще ничего не сделали. Хумору расстраивали даже лишние 100 граммов на весах. и неожиданно понести на себе 50- или 100-килограммовый багаж для неё было просто невозможно. Открытие новой обширной территории поразило мир. Люди аплодировали, ц е п е н и л и от обилия погребённых сокровищ, а вскоре и горячо их возжелали, что породило новые вооружённые конфликты. В особенности ожесточённо противостояли друг другу КНР и Республика Индия, их вражда даже переросла в мировую войну. Однако среди всего этого продолжались наблюдения и исследования — которые выявили, что проход к ложной планете чрезвычайно узок. Обнаружили необходимость в кольце, а также возрастной предел. Кольцо переноса, нужное для посещения планеты, объяснялось по сути как малое небесное тело, созданное математически. Перенос напоминает криптоанализ. Уникальный ключ шифрования, содержащий сотни цифр, преобразуется в кристаллическую решётку и встраивается в кольцо переноса. Для создания одного кольца нужно на несколько недель завладеть суперкомпьютером, чтобы рассчитать элементы орбиты. Делать кольца переноса может только их первооткрыватель профессор Чандра, у него хранится мастер-ключ, соответствующий орбите вращения ложной планеты. Тем не менее, доктор повёл себя как настоящий космополит, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, профессор объявил, что ложная планета – это будущее всего человечества. Вскоре под руководством ООН и профессора был заключён договор ш л и х о р и к о т а названный в честь базы «Запустивший спутник». Этот договор схож с договором об Антарктике, запрещающим использование территории в военных целях и подчёркивает свободу научных исследований и международного сотрудничества. Так появилась а н п п и кольцо переноса разослали всем странам мира при условии, что они согласятся с надзором ООН. И всё это произошло 10 лет назад – В то время Хумари было шесть лет. Для взрослых это стало событием первостепенной важности, но для ребёнка оказалось незначительным. Разумеется, военными конфликтами в нескольких странах последствий не ограничилось. Между тем, эта история обошла детей с т р а н о й Для активации кольца переноса необходима i и р е а к ц и я Она описывается как возможность человека телесно принять математическую систему, отличную от той, которая представляет наше физическое пространство. Есть официальный отсчёт, гласящий, что все исследователи, успешно активировавшие кольцо переноса и посетившие ложную планету, находились в возрасте от 7 до 19 лет. Во многих странах они считаются несовершеннолетними. Иначе говоря, взрослые использовать кольцо переноса и отправиться на ложную планету не могут. Какое разочарование, какой повод для зависти. Из-за о п а с н о с т и связанных с деятельностью на ложной планете, ООН установило возрастное ограничение для исследователей, от 12 до 18 лет. В Японии после новой волны беспорядков разрешили участвовать только подросткам от 15 до 18, что соответствует годам обучения в старшей школе. Кроме того, АИ-реакция зависит не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей. Выдержать перенос способен лишь один человек из 50. В каждой старшей школе Японии со всех учебных годов набирается 2-3 кандидата. Исследователи – ценные кадры. Исследователи р о ж д а л и с ь во всех странах мира, и те, кто отправлялись в одну из первых экспедиций на ложную планету, относятся к так называемому первому п о к о л е н и ю по сути, к эпохе ф у д ж и м а р и Сансея и е р о в е с н и к о в Даже представить не могу, через что пришлось пройти настоящим пионерам. Верно. Хоть по виду ф у д ж и м а р и Сансея и не скажешь. Теперь на директор исследовательского отдела г о т о в и т новых изыскателей и к о н т р о л и р у е т их деятельность. Фотография в рамке, которую Хома заметила на столе Сансея, Именно они, приятели Фуджимори, исследовавшие недостижимую для человечества ложную планету, были японской версией за Райт Став. Кинофильм «Парни, что надо» 1983 года. Кстати, интересно, что Мори Чан делала, пока была исследователем. Поговаривали, что магия – её слабая сторона. Не похоже, что она преподавала такое. Попробовать разузнать у а м а Чан? Бармача это, Хомара улеглась на кровати и уловила слабую вибрацию, Это не было м о б и л ь н ы й лежащего изголовья. Шуршанием она потянулась вперёд достала из сумки терминал с меткой «Анпип». «От сенсея». На терминал пришло письмо от главы н е с о с а г и с темой «Сможешь уснуть?». Глава беспокоилась о Хоморе. Так или иначе, нервы никогда не мешали х и н а у к и уснуть, и она гордилась этим. «Ага. Я внимательно просмотрела все материалы. Я брошу вызов готовки на предстоящем ужине, поэтому с нетерпением ждите. Вот так». Отправила она ответ. Отсылка сообщения с терминала была не сложнее, чем с мобильника. Только вот прикреплённый ремешок был никудышным, девушка раздумывала, на что его заменить. Внезапно её взгляд упал на лежащий на столе кубик Рубика, который ей всучила Амона, Хомура собрала всего одну сторону и сдалась. Очевидно, он был слишком велик, чтобы подвезти его к терминалу. Девушка пыталась отвлечься, но её беспокойство по поводу предстоящей миссии усиливалось. В качестве мер защиты от волков Хомора п р о ш л а обучение с противомедвежьим с л е з о т о ч е в ы м газом, одной из стандартных единиц снаряжения экспедиционного клуба. Баллончик выпускает газ под высоким давлением, его хватает, чтобы достать до морды медведя с 15 метров. с а м п а и т о э также прошли тренировки против свирепых собак из школы ищеек. Как и ожидалось, для х о м о р ы такая программа оказалась слишком сложной, и её участие отложили. Когда на неё для пробы слегка оперлась немецкая овчарка, Девушка не смогла даже пошевелиться. Ещё всем членам экспедиционного клуба поставили вакцину против бешенства, хотя никто не ручался за её эффективность. «Но неважно, есть прививка или нет, если меня укусит, все так или иначе запаникуют», — смутно подумала она. Однако больше всего мысли Хомора занимала фигура человека, увиденную той ночью.